Глава 11. Во всей этой бочке дёгтя есть одна ложка мёда. Ну ладно, целых две. Первое состоит в том, что остальные постояльцы, словно бы сговорились дать мне передышку и пока особых хлопот не доставляют. Даже Амирка, то ли прониклись ситуацией, то ли очередная нота возымела действие. цветение своих лиан они прикрутили. Так что ни пыльца, ни лепестки Больше не досаждают моей инфраструктуре и нежным иммунным системам остальных инопланетян. Вторая светлая сторона состоит в том, что пры, пока не шляются по хабу, сидят у себя в модуле, затихарились. Зато те, которые висят снаружи станции в своих военных кораблях, шумят вовсю. Пристают к каждому влетающему судну, требуют назваться, в некоторых случаях отказываются пропустить к станции. Зато навязывают своих проверяющих. Корабли же, зарегистрированные на одной из планет превосходных у этой расы, несмотря на ее слабость и непонятную систему размножения, много колоний, больше десятка. Они вообще пропускать отказываются. Спрашиваю Брия, почему так выделили именно рогатых? Точно, вы же с информационно изолированной планеты и не помните эту историю. Брия щелкает пальцами. Дело в том, что мы имеем дело с редчайшим случаем. Превосходные захватили колонию Прей. Редчайшим случаем? переспрашиваю я. В том смысле, что захватывать колонии Прей никто не рискует. А как же у превосходных получилось? У нас получилось, потому что мы сильны духом и отважны, сообщает Нирс, который присутствует в рубке, пока мы ведем этот разговор. Вообще-то он должен был уйти. Вахта не его. Да. В игре есть расписание вахт. Однако мой помощник сообщил, что не может спать спокойно, пока преи бесчинствует в окрестностях станции. Его собственные слова. А потому останется на посту. Также он заверил меня, что превосходные могут без особого вреда для себя не спать до двух недель. Мне показалось, что последнее не совсем правда. Иначе зачем он притащил в рубку термос, которому постоянно прикладывался? Наверняка в нем был аналог кофе. Да я не сомневаюсь, что они сильны духом, говорю. Но все же хотелось бы конкретики. Мы одолели пры, потому что мы не боялись жертвовать собой, если это означало одолеть врага. Пожимает плечами Нирс, как будто это разумеется само собой. Многие наши пилоты добровольно превратили свои корабли в мощные бомбы. А теперь то он такой, как будто он этим гордится. Они умерли героями, а их подвиг воспевается в веках. Если хотите, перечислю вам их имена. м да. Культура камикадзе. Спасибо не надо, торопливо прерываю его. Если вдруг захочешь умереть героем, спроси моего разрешения, прежде чем превращать станцию в бомбу. Разумеется, кивает Нирс на полном серьезе и сбивается на высокий штиль. Этот недостойный и не помышлял шагнуть в вечность без санкции вышестоящих. Я имела в виду, возвращаяет разговор в прежнюю рельсы Бреа, что случай был редкий вовсе не потому, что про проиграли. Я имела в виду, что случай был редкий потому, что вообще чью-то колонию захватили. Трясу головой. Ведь все расы, представленные на станции, конфликтовали между собой, спрашиваю. Разве никто ни разу не захватывал чужие территории? Нет, большинство конфликтов начиналось и заканчивалось экономическими мерами. Качает головой Бря. Введением протекционистских тарифов, попытками экономической блокады, вот в таком духе. Иногда, конечно, случались зачистки чужих добывающих центров, но как таковой захват территорий? Ну вот разве что мы, дочери Талис, один раз блокировали рудный добывающий пояс Саргов. Еще ацетики направили астероид на одну из планет заводов Тараи. И тот вызвал огромные разрушения. Но их тут же осудили все остальные расы, потому что отправка астероидов против жилых планет из глубин космоса запрещена. Их ведь почти невозможно отследить и очень трудно перехватить. Стоп, стоп, стоп. Я вскидываю руки, решив пока игнорировать слова из отчётки добывающих центров и планетах-заводах, потому что это явные намеки на дополнительное море инфы, не попавшее в справку, и, возможно, дополнительные сюжетные линии. То есть между ацетиками и тараи все таки были непонятки перед их заселением на станцию. Да. Брия смотрит на меня с крайним удивлением. Поэтому мы все так радовались, что их конфликт тут удалось решить малой кровью. Хорошо, говорю. А почему никто не захватывает планеты? В этом нет смысла, объясняет мне Брия точно маленькому. Во-первых, мало какие расы претендуют на в точности совпадение условий существования. Например, превосходные и 314, хоть и похожи на нас физически, все же предпочитают куда более холодную погоду, а саноранцы любят жару. Оглядываюсь на своего зама. Кстати, давно хотел спросить, а в рубке тебе не жарко? Тот пожимает плечами. Терпимо. Мы приспособлены к широкому спектру температур. И поэтому превосходные позарились на колонию другой расы. Нет, снова поправляет Брия. Они базировались на колонию другой расы потому, что пользуются для межзвездных перелетов природными аномалиями. Так что для них имеет значение, где находится пригодная для жизни или введение хозяйства планета. Всем остальным гораздо проще и дешевле отыскать другую подходящую планету, чем сражаться за уже найденную, если на нее нашлись другие претенденты. Зато, замечает Нирс, отхлебнув еще глоток из своей фляги. Наши корабли не пропадают в космосе бесследно, как это постоянно случается с вашими. И мы не так сильно портим окружающую среду. Да, разумеется, кивает Брия. У систем протокола пространства свои недостатки. Меня, как эко-активиста, это очень огорчает. Час от часу мне легче. И тут экологи, подавляю смешок и говорю: "Спасибо за познавательную лекцию. Скажите, а что сделали с населением той колонии которые захватили превосходные. А что с ними сделаешь? удивляется Нирс. Не в рабов же превращать. Автоматизация выгоднее. Согнали в резервации и предложили гуманитарным миссиям родной планеты вывести их в течение недели. Кого успели, того успели, остальных уничтожили. Брия, услышав это, чуть поджимает губы, но больше никак свою реакцию не показывает. Ого. Чувствую, зайчишек не удастся как-то просто уговорить не кошмарить торговые суда превосходных. Хоть бы нелегкая не занесла сюда их военный корабль, который, разумеется, попытается дать про и отпор. Как накаркал. Не в смысле, что появился военный корабль превосходных, бог покомиловал. Хотя чувствую, что это только вопрос времени. Но не может гордая раса голубых рогачей, э, не в этом смысле, хотя если у них только мужики, ну да ладно. В общем, не может такая гордая раса взять и проигнорировать вопиющее безобразное поведение преи. Рано или поздно придется мне ждать гостей. Просто стоило подумать, что другие расы-арендаторы пока не причиняют хлопот, так, пожалуйста, хлопот полон рот, да еще и проживали за меня. Блевотная масса получилась, что сказать. Направляюсь в модуль преи, чтобы вызвать их лидера на переговоры. Брия договориться не удалось. Как тут сообщение от Демьяна? Капитан, цивилизация Саргов направила официальную ноту. Цивилизация Саргов? Ах да, это те, которые, по словам Брия, имели с сталосеанками А вот кто они такие? Быстро вызываю справку. Ого. Да это муравьи. Ну, скажем так, термиты. Или кросс термитов с мотыльками. черт их знает. Во всяком случае, насекомоподобные, слегка пушистые и живут этакими термитниками. Интересно. Это означает, что у них улевой разум? Надеюсь, что нет. Одних телепатов-отцетиков мне довольно. Хотя, ну какой еще разум-разрабы могли придумать муравьям? Да и вообще, как игра про инопланетян обойдется хоть без одного примера улевого разума? Ни один уважающий себя любитель фантастики такого не потерпит. А игра, разумеется, рассчитана на любителей фантастики. Причем, как я все больше и больше начинаю понимать, по крайней мере, один из сегментов целевой аудитории конкретные такие олдскульные нерды. В чем содержание официальной ноты, спрашиваю? Сарги напоминают, что согласно их спонсорскому договору, они должны были заселиться не позднее звёздной даты 809060. А сейчас уже идет дата 809063. Черт! Я и забыл, что у основных рас, тех, о которых нельзя отказываться по игре, поскольку, согласно лору, они вложились в строительство станции, есть эти самые контракты на заселение. Сколько нужно на строительство подходящего для них модуля? Спрашиваю я Демьяна, а сам резко изменяю курс. Нужно довести аватар до стоянки индивидуальных рабочих аппаратов. «Девятьсот пятьдесят тысяч кредитов, сообщает Демьян. Почти миллион. Гляжу на свой счет. Меньше двух миллионов. Не густо. Докеры бастуют с момента появления Prey. Я с ними пока не успел разобраться, стало быть, аренду не оплачивают. Доходы от Prey тоже оставляют желать лучшего. Ну и не забываем о пятипроцентной скидке, которую давно еще затребовали талусянки. Все это вместе понизило доходы станции. Не сильно, но как выясняется, критично. Когда я оплачу модуль, еле-еле останется на повседневные операции. Может быть, даже в кредит придется залезть. И как я подозревал, потому и изменил курс аватара. Материальных ресурсов у меня кот наплакал. То есть чисто камней навалом. А еще тот первый планетоид целиком не сработал. А вот железо и прочих нужных металлов явный дефицит. Придется снова отправляться на мини-групп по вылову мусора. Ну ничего. Это недолго и довольно увлекательно. Правда, сложность растет. С каждым выходом подходящих обломков становится все меньше. Они оказываются раскиданы по все большему объему пространства, да и движутся все более рандомными скоростями. То бишь приходится менять скорость в большом диапазоне, чтобы поравняться с каждым обломком. Типа, легкие обломки, я уже все добыл. Передо мной прокручивается знакомая анимация открытия дверей люка. За ней должна также последовать более динамичная анимация полёта к ближайшему скоплению обломков одной из разрушенных станций. Однако охоты ее смотреть у меня нет ни малейшей. Нажимая подбородком на кнопку прокрутки. Почти нигде в игре она не работает, но тут разработчики добавили такую возможность. Видимо, поняли, что иначе игроки, вынужденные и так слишком часто фармить ресурсы, их совсем без соли съедят. И правильно. Зачем вообще втыкать эту мини-игру? Почему бы не отдать эту задачу роботам и пусть бы все делали автоматически. Я уже давно это в своем журнале пометил. В общем, я уже на месте. Будем считать, что магическим образом. И тут же меня встречает серия сгустков высокотемпературной плазмы, которая прошивает космос буквально перед носом у моего корабля. Машинально отшатываюсь. да так, что мой затылок в шлеме стукается о подголовник кресла. А над пультом управления моего мусороразборного комбайна, то есть прощения просим, космического катера, уже разворачивается голографическая панель со знакомой физиономией адмирала Виоланны. Мы объявили всю систему зоной военных игр, говорит она. На любые действия вы обязаны получить наше разрешение. Очень хочу сказать ей, куда она может засунуть свое разрешение, но сдерживаюсь. Мне нужно построить этот новый модуль как можно быстрее. Если не выполнить требования Саргов, они наверняка меня поставят на счетчик. по репутации. А с ней и так не фонтан. И ситуация с зайчишками ее никак не улучшила. Хорошо. Цежу сквозь зубы. Прошу выдать мне разрешение на сбор космического лома. Тут же вижу всплывающее системное сообщение. Бонус за проявленное терпение. Плюс 3 дипломатичности и плюс семь к репутации. Это немного примеряет меня с ситуацией, но не сильно. Игру, такое ощущение, какие-то мягкотелые мазохисты программировали. Да и плюс 7 к репутации за мои разборки с явно маловато. В разрешении отказано, триумфально бросает Виоланна. На каком основании вы построите новый модуль, а это новый непредсказуемый элемент в зоне военных игр? Так что, мне вообще не строится, пока вы не закончите. На мой взгляд, бросает Виаланна. Вы могли вообще не затевать эту станцию. И отключается. Деньги: 1 миллион тысячи 1.882.345 кредитов. Характеристики капитана: репутация 890, харизма 28, дипломатичность 39, предприимчивость 16.